Глава шестая. Мертвецы и неожиданные гости. Хоть поиски в библиотеке не принесли ничего, кроме пыли, я планировал вернуться туда и попытаться отыскать шутиху. Но не сегодня. Сегодня я шагал в компании старика и огромного пса в самое зловещее и таинственное место любого города. Туда, куда никто не хочет попасть, и откуда попав, уже не уйти. Городское кладбище мрачное, суровое, страшное и зловеще притягательное. Это точно будет настоящим приключением. Знаешь, малец, рассмеялся дед. Не собирался я туда пока. Это меня тащишь. Вы меня доведите, а дальше я сам. Бравый Макс иногда слишком самонадеян. Мы шли через парк. За деревьями блестело зеркальце пруда. Старик перехватил мой взгляд. Красивое место, правда? Я кивнул. Граф подбежал и носом в мое плечо. Нагнувшись, я поднял обломок ветки и кинул изо всех сил как можно дальше. Серый зверь скрылся среди деревьев. «Ты нравишься графу», — кивнул старик. «Он мне тоже нравится. Я всегда хотел собаку». «А чего не завел?» «Мы постоянно переезжаем, да и места не было», — вздохнул я. «Ну теперь-то не проблема?» «Теперь нет». «Значит, и пес скоро появится». Мне послышалась грусть в его словах. «Если мама разрешит», — пожал я плечами. «Разрешит», — кивнул старик. «Иногда не мы выбираем собаку, а она нас». «А как у вас граф появился?» «Граф?» — старик потернулся. «Уже столько лет прошло». Старик замолчал. Я ждал, что он продолжит рассказ, но он шагал, не проронив ни слова, а потом вдруг встал, как вкопанный. «Вот и пришли». — Иди по этой тропе, и как раз упрешься в кованую калитку. А там не проглядишь. Последние дома, как щербатые зубы, стоят, как часовые, вокруг извечного стража. Или проводить? — Нет, не стоит, — ответил я и поблагодарил деда за помощь. — Как знаешь. Если что, я тут и буду, у озера. — Окей. Я почесал собаку за ухом и пошел по тропинке. Но развернулся и крикнул — «А как газета называлась-то? Которая шутиха!» Старик оперся на палку. «Янтарный вестник! Она называлась Янтарный вестник!» «Спасибо!» — я поднял руку и помахал. «Извечный страж!» — звучит довольно зловеще. Как и обещал старик, дорожка привела меня к кладбищу. Калитка оказалась огромными воротами. Черная зловещая сеть двумя створками растянута промеж столбов. Сплетение узоров, как мухи в паутине, застыли птицы с распластанными крыльями и ангелочки со зловещими лицами. По замыслу это, наверное, были голуби и херувимы. Вот только чугун, побитый временем, превратил их всех в монстров. «Бойся живых, а не мертвых!» Я набрал полную грудь воздуха и шагнул на землю вечно спящих. Кладбище не подвело От земли поднимался туман Сизая дымка окутывала могильные плиты, делая их похожими на зубы Очень много зубов, торчащих в разные стороны И среди них я вздрогнул Прямо передо мной из зловещего морока показалась огромная тень монстра Черная, как сама тьма, хтоническое создание выбросило щупальца к небу Опутало ими небо и проглотило солнце И тут от них отделились магические сгустки и черными молниями метнулись на меня. Я зажал уши и упал на землю. Сырой запах земли ударил в ноздри, а над спиной с леденящим душу криком пронеслась стая ворон. Вот черт, это всего лишь птицы. Я поднялся, вытер нос рукавом и пошел к бездвижному монстру. Чем ближе я подходил, тем яснее видел перед собой дерево. Назвать его обычным, язык не поворачивался, но и чего-то сверхъестественного тоже не было. А это всего лишь дерево, Макс. Старик назвал его стражем, и теперь я понимал, почему. Казалось, это дерево — застывший черный фонтан. Его толстые узловатые ветви, выброшенные вверх, как щупальца спрута, делали дугу и почти касались земли, а некоторые, не в силах выдержать вес, толстыми змеями текли между могил. Это кладбище выросло вокруг дерева, а не дерево было посажено тут. Я осторожно прикоснулся к ветке. Она была холодная, шершавая, уснувшая. По спине пробежал холодок. Я поднял голову. На этом дереве не было ни листочка. Просто старое, мертвое дерево. Мои слова звучали чуждо, но успокаивали. «Сейчас быстро найдем деда и пойдем домой». И тут я понял, как ошибаюсь. Десятки и сотни надгробий росли из земли, как грибы после дождя. В этом маленьком городе слишком много мертвецов. Каким же я был болваном! Да тут и за неделю не обсмотреть все. Хуже того, тут можно бродить кругами, плутать и натыкаться на одни и те же скорбные даты и имена. И как среди всех мне отыскать моего деда. Но не попытаться я не мог. Так я и ходил от надгробия к надгробию, читая незнакомые имена, годы жизни и смерти, последние слова близких. Время от времени я бросал взгляд на черные ворота, всегда зная, где выход из царства Аида. Опрятные и заброшенные, большие и поменьше, дорогие и совсем простенькие плиты. Но все были не те. Не знаю, сколько прошло времени. Наверное, немало. В животе заурчало от голода. В тишине погоста словно медведь в берлоге заворочался. Я почувствовал, как запылали уши. Мне было стыдно перед мертвецами. «Как же мне тебя найти?» — с досадой крикнул я. Мой голос растворился в тишине. Распался на атомы и исчез. А вместо эха я услышал карканье. В метрах десяти от меня сидела большая черная птица. Ворон наклонил голову и уставился на меня блестящим глазом. Это уже было чересчур «Вы меня преследуете?» Страх уступил место злости Я прям шкурой почувствовал, как еще немного И вся эта готическая эстетика мутирует в истину лавкрафтовский ужас Или ромеровской рукой ухватит прямо из-под земли за ногу «А может, ты мне путь указываешь?» Я сжал кулаки и сделал шаг к птице Ворон перепрыгнул на другую плиту Пару раз чиркнул клювом по камню, но стоило мне подойти ближе, вновь перелетел. Я следовал за птицей, пока в какой-то момент она просто не взлетела вверх и не скрылась из вида. А я остался стоять посреди могил, окончательно потеряв ориентир. «Окей», — капитулировал бравый Макс. «Это поражение». «Нет, чудак», — ответил Макс всезнайка. «Это ведь не плановая застройка. В этом городе все лежат в одну сторону» и я пошел. Просто шел прямо, и когда увидел черные ворота, то нисколько не удивился. Я вышел на тропинку и пошагал через парк. Графа и его человека я в тот день больше не встретил. Зато встретил Марго, которая была столь любезна, что подвезла до дома, а по пути угостила обедом шахтера. «Угощайся!» Марго откинула салфетку, и на меня пахнул аромат пирожков. «Обед шахтера!» «Знаете, Уплетая божественной вкусноты угощения, сказал я. Я хотел стать фотографом, но с такими аргументами я пересмотрю свои взгляды. Даже не знаю, что тебе сказать, Макс. Шахтерские пирожки можно есть и без работы в шахте. Тут я совершенно с вами согласен. Я раздумывал, уместно ли взять еще один, но Марго сама предложила добавку. — А вы знали моего деда? — без особых надежд спросил я. — Сомневаюсь, что его кто-то знал, — засмеялась женщина. «Я всего лишь работала на твоего деда, как и моя мать до того. Кстати, мой контракт бессрочный, так что если вы покинете дом, я вновь буду за ним присматривать». «До конца жизни?» «Выходит, что так». «То есть вы ни разу не видели моего деда?» «На всякий случай уточнил я». «Я видела чеки от него, и этого вполне достаточно». «Чеки», — протянул я, вспоминая фильмы про сыщиков. «А они вам почтой приходят?» Марго кивнула. «Хочешь, чтобы я сказала тебе адрес отправителя? Вы чертовски умны для женщины с такими прекрасными кулинарными данными!» Марго рассмеялся. «Хорошо, я гляну, но думаю, адрес тот же, что и у нотариуса в вашем завещании». «Хм...» Я почесал макушку. Лезвие камме перерезало пуповину только зарождающейся истины шерлоковской истории. Но еще один кусочек как влитой встал в душевную прореху. Сытость и блаженство совершили переворот, полностью подчинив разум. «Я абсолютно уверен, что людей, которые держат при себе свежую выпечку, следует причислять к волшебникам. Ведь нет большего счастья, чем спрятать в родное брюхо ароматный сочный пирожок, а лучше два или три». Веки отяжелели, весок уперся в прохлады стекла, сладкая полудрема сплетала узоры, за окном мелькают дома совершенно чужих и незнакомых мне людей, Города, который я только начинал узнавать Что ж, я не нашел ничего Ни среди живых, ни среди мертвых Было немного обидно, что у городка нет темной истории А наш дом не отметился ничем, кроме короткой строчки в адресной книге Но, может быть, тайна была столь ужасна, что все следы о ней были стерты? Эта мысль внушала надежду Игрушечный городок посреди островка природы Три часа с автостанции, и ты среди загазованных мостовых и людских потоков мегаполиса Три часа обратно и словно попал на два века назад Если мы тут останемся, Кэр может разрешить завести собаку Эта мысль растянулась улыбкой Хорошая мысль Я вышел у дома Марго и уже оттуда увидел ЭТО Яркое пятно на колесах, затаившийся аквамариновый мини-купер Это могло означать лишь одно. У нас в гостях великолепная Вивиан. Тетушка Ви появилась в жизни мамы еще до того, как я перешел из слюнявого младенца в стадию разумного существа. Поэтому сколько я себя помню, я помню и ее. Она была всегда. У меня не было бабушек, дедушек, но была тетя Ви. Они были скор словно сестры, хотя никогда и не состояли в родстве. Ее приезды были стремительны, хаотичны и краткосрочны. Создавалось впечатление, что она врывается на своем мини-купере в гостиную и активирует функцию веселья. Ви — ровесница мамы, что по меркам подростка — старуха, но выглядит она потрясно. Как красотки из глянцевых журналов. На ней неизменно столько украшений и страз, что для меня всегда оставалось загадкой, как ее не утащили сороки. Ведь вес и рост, она была немногим выше меня, а я еще даже до четырех с половиной футов не добрался, позволяли. И я ускорил шаг и уже было хотел влететь в кухню, как услышал обрывки разговора. Нил, тетушка, любил называть всех по-своему, и Ви спорили. — Начни жить, Нил. Сколько можно ставить на себе крест? Он бросил тебя. Не бросал он меня, неуверенно, но резко возразила Кэр. — Если мужик исчез на шесть лет, то либо он помер, либо бросил, что, по сути, одно и то же. И тут я понял, насколько мы похожи с Кэр. Она, как и я, все еще ждала его, словно он вот-вот вернется. Какие же мы идиоты! Мне стало стыдно. За себя, за нее, за отца, за весь мир. Стыд смешался с гневом. Внезапно я возненавидел себя, отца, ви, всех. Я прижался к стене. Сердце бешено колотилось, корни волос горели, а ногти впились в ладони. Вот только не на кого было направить свой гнев. Предательские слезы бессилия потекли по щекам. «Ненавижу!» — прошептал я сквозь зубы, обращаясь к вселенной. «Вижу!» — раздалось эхом снизу. Я опустил глаза и увидел нечто лохматое с большими ушами, парой маленьких рогов, крупными когтистыми лапами. Чудовище смотрело на меня глазами-блюдцами и старательно улыбалось пастью полной длинных острых зубов в количестве явно превышающим норму. Жар сменился холодом испуга. «Вижу!» — повторило существо и подняло брови. И «Я тебя!» — сглотнул я. «Вижу!» Монстр еще больше оскалился и прижмурился, как довольный кот. Самое время воспользоваться моментом и дать дёру, но я остался. Не из-за того, что тайны, секреты и необычности, которых я так жаждал, наконец-то нашли меня. Вовсе нет» а просто от того, что ноги были ватные, а в голове хаотично метались обрывки мыслей, что никак не хотели складываться в единые разумные умозаключения. Раздался звук разбившейся кружки, и из кухни донеслись всхлипывания. Затем приглушенные проклятия сменились успокаивающими бормотаниями Ви. Что-то теплое и пушистое прильнуло к моей ноге. Я вновь посмотрел вниз, надеясь, что это лишь игра воображения, но нет, монстр был все еще тут» прижал уши и обхватил мою ногу лапами. Чтобы не думать о маме, я начал разглядывать непонятного зверя. Размером с откормленного кота он уже не казался мне жутким. Скорее, необычным, зубатым, с человечьим, словно кукольным лицом, натянутым на звериную морду. «Пойдем?» — предложил я и протянул руку. Монстр посмотрел, понюхал мою ладонь, лизнул и тут же, фыркая, вытер язык лапами. Соленый, улыбнулся я, вспомнив, как пару секунд назад размазывал слезы по щекам. Я пошарил в карманах и вынул последнюю карамельку, развернул фантик и предложил новому знакомцу. С конфетой дело пошло быстрее. Стоило лакомству лишь очутиться на синем языке монстра, как раздался хруст. Быстрыми движениями челюстей угощение было размельчено в муку и проглочено. «Есть!» — поинтересовался монстр, облизываясь и потянулся к моему карману. «Больше нету», — честно признался я, уворачиваясь от когтей. «Есть!» — настойчиво повторил он. «Ты хочешь есть?» «Есть!» — кивнул лохматый зубастик. «На кухне идти явно не стоило. Вряд ли взрослые придут в восторг от моего нового голодного друга. Я покопался в памяти и вспомнил, что пара шоколадных батончиков должна быть в спальне. Вот только чтобы попасть туда, надо пройти мимо кухни. Или...» Я взглянул на дверь подвала, что находилась у самой лестницы. «Только тихо!» — прошептал я монстру. Тихо! повторил монстр и выпучил глаза, явно перебарщивая в копировании меня. Я протянул руку и попытался взять зверушку за лапу, но монстр зашипел и отдернулся, обнажив все свои зубы и растопырив шерсть, как дикобраз. «Ладно, ладно», — я примирительно поднял ладонь. «Иди сам». «Сам!» — согласился зверь и опустил шерсть. Я пожал плечами и осторожно спустился с крыльца, чтобы обогнуть дом и зайти через подвал. Монстр одинаково ловко перемещался на двух и четырех лапах. Я открыл дверь, пропуская его вперед, но зверек не желал заходить в темный подвал. «Темноты боишься? Не бойся, просто иди за мной». «Действительно, кого ему бояться, если он сам монстр? Разве что монстров покрупнее». За спиной слышалось сопение. Мелькнула мысль, а не вцепится ли это существо мне в шею? Но все обошлось. Мы тихонько прошли через подвал, вышли к лестнице и поднялись на второй этаж. «Ну вот, пришли». Я открыл дверь, пропуская гостя. «Это моя комната». «Моё!» — деловит произнес монстр и прошлёпал к плотиному шкафу. Тыкнув на шкаф когтем, он повторил. «Моё!» «Так это тебя я видел ночью». «И это ты стягивал с меня одеяло? Ты монстр из-под моей кровати, да?» «Да!» — утвердительно кивнуло существо, подошло ко мне вплотную и протянуло лапу. «Есть!» «Память у тебя хорошая!» Порывшись в тумбочке, я выдал гостю шоколадный батончик. Монстр закинул его в пасть вместе с оберткой и начал методично пережевывать. «У тебя имя есть?» — я попытался установить контакт с иными формами жизни. «Есть!» — причмакивая, ответил лохматый. «И какое?» «Красивое!» — выдал монстр, после чего залез лапой в пасть и вытащил комочек обертки от сладости. «Меня зовут Макс!» Я протянул руку монстру. Монстр внимательно посмотрел на меня, подумал и положил на мою ладонь слюнявый комочек того, что когда-то было фантиком шоколадки. нерзость какая!» — я задергал рукой, отряхивая слизь. Монстр дернулся, зашипел и, спрыгнув, залез под кровать. «Прости, я не специально». Подняв покрывало, бравый Макс заглянул туда, где обычно обитают чудовище. Нехотя монстр выбрался и уселся вновь на кровати, принявшись вылизывать хвост. Вспоминая о в фильмах, я похлопал себя по груди и повторил. «Я — Макс». Затем ткнул пальцем в монстра и спросил. «А ты?» «А то?» Монстр ткнул пальцем в меня. «Макс», затем в себя. «Атта!» По спине пробежали мурашки. Неужели тот самый «Атта» с фотографией отца? Но на ней он выглядел намного больше и человечнее. А может, «Атта» — это искажённое от а ты? Что если этот вопрос задал и мой отец тогда, и тот монстр тоже решил, что это его имя? «Есть!» — прервал мои размышления монстр. Еще? удивился я. «Еще!» — довольно оскалился монстр. «Ты голодный? Когда ты ел в последний раз?» Улыбка сползла с морды Атты, уголки бровей поползли вверх, и с выражением вопиющего несчастья и мольбы монстр посмотрел на меня. «Есть!» — видимо, давно, — подытожил я. «Давно!» — испустив горестный вздох, подтвердил Атта. «Вот ты где, малыш!» — раздался голос Кэр. Дверь распахнулась, и в проеме стояла мама. Она улыбалась, словно и не было того разговора на кухне. Я замер. «Тетушка Ви жаждет тебя увидеть», — Кэр сдвинула брови. «И от чего ты смотришь на меня, как нашкодивший кот?» Она сделала шаг к кровати, и я судорожно сглотнул. «Кто ты и что ты сделал с моим сыном?» Она дурашливо погрозила мне пальцем. Затем посмотрела туда, где, по моим расчетам, все еще сидел Атта. «А это что за зверь такой?» «Ма, я все могу объяснить», — начал я, понимая, что вру самым наглым образом. Глоссарий. «Ромеровской рукой». Джордж Ромеро — режиссер фильмов о зомби. «Обед шахтера». «Мясные пирожки корнишпасте. Рецепт их известен по всему миру. Они считаются национальным корнуэльским блюдом. Готовят его еще со средних веков. По легенде, в XIX веке корнуэльские шахтеры в поисках работы и сытой жизни разбрелись по всему миру. Однако они не хотели терять связи с родной землей и привезли с собой в разные страны частичку их родной культуры и кухни, и пасти в том числе. Первое же упоминание об этих пирожках можно встретить в летописях XIII века. Именно тогда жители города Грейт ярмут по повелению короля обязаны были поставлять ко двору эти самые пирожки, но с начинкой из салаки. А британская энциклопедия утверждает, что в 1465 году на праздник архиепископа йоркского Джорджа Невилла было приготовлено 5500 таких пирожков с олениной. В наши дни эти чудесные пирожки в Англии можно купить на каждом углу и в любой час дня и даже ночи, и на обед, и на ужин. А Рецепт найти в интернете. Лезвие Акаммы